Правда говоря, мне совсем не хотелось туда входить. Ручка повернулась. Дверь, надеюем, отодвинулась. Образовалась щель сначала черная, потом в комнате зажегся свет. Теперь меня мог увидеть каждый, кто шел по коридору. Я быстро перешагнул порог, бесшумно и плотно задвинул за собой дверь, потом повернулся. Я стоял, почти касаясь спиной двери. Комната была больше моей. С таким же обзорным иллюминатором на три четверти задернутым занавеской с розовыми и голубыми цветочками, несомненно привезенной с земли. Вдоль стен книжные полки и шкафчики, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, отливавший серебром. Их содержимое свалено прямо на пол между табуретками и креслами. Передо мной два шагающих столика, перевернутых и частично погребенных под кипами журналов в разорванных папках. Раскрытые веером страницы книг, залиты жидкостями из разбитых колб и флаконов с притертыми пробками. Колбы и флаконы были из такого толстого стекла, что просто упав на пол, даже с большой высоты, ни за что не разбились бы. Под окном перевернутый письменный стол с разбитой настольной лампой на раздвижном кронштейне. Ножки табурета всунуты в выдвинутые ящики стола. Весь пол усыпан карточками, и списанными листками, какими-то бумагами. Я узнал почерк Гибаряна. Поднимая разрозненные листки, я заметил, что моя рука отбрасывает не одну, а две тени. Я обернулся. Розовая занавеска пылала, словно подожженная сверху. Резкая линия ослепительно-голубого огня разгоралась с каждой секундой. Я отдернул занавеску. В глаза ударил невиданный пожар. Он охватывал треть горизонта. Длинные, чудовищно вытянутые, переплетенные тени бежали между волнами к станции. Это был восход. В той зоне, где находилась станция, после ночи длившейся всего один час, на небо поднималось второе голубое солнце. Автоматический выключатель погасил светильники. Я вернулся к разбросанным бумагам. Среди них я нашел краткое описание опыта, намеченного три недели назад, гебарян намеревался воздействовать на плазму сверхжестким излучением. По содержанию я понял, что держу в руках копию инструкции для Сартоиуса, который должен был провести эксперимент. Белые листы бумаги слепили глаза. Наступивший день отличался от предыдущего. Под оранжевым небом остывавшего солнца океан чернильный с кровавыми отблесками почти всегда покрывала грязно-розовая мгла. В ней сливались небосвод, тучи и волны. Теперь все исчезло. Даже сквозь розовую ткань свет напоминал лучи мощной кварцевой лампы. Загар на моих руках выглядел почти серым. Комната изменилась, предметы красного цвета стали блекло-коричневыми, как сырая печенка, а белые, зеленые и желтые цвета такими резкими, будто излучали собственное сияние. Прищурившись, я выглянул в иллюминатор. Вверху пылало белое море огня, внизу колыхался и дрожал... «Жидкий металл». Я зажмурился. В глазах поплыли красные круги. На умывальнике край его был разбит. Я заметил черные очки и надел их. Они закрыли почти пол лица. Занавеска светилась теперь как пламя натрия. Я стал читать дальше, подбирая листы и складывая их на единственном неперевернутом столике. Части текста Не хватало. Пошли протоколы уже проведенных опытов. Из них я узнал, что в течение четырех дней в точке, отстоявшей на 1400 миль к северо-востоку от теперешнего положения станции, на океан воздействовали облучением. Для меня это было полной неожиданностью. Ведь из-за губительного действия сверхжестких лучей... Их применение запрещено Конвенцией Организации Объединенных Наций. Я был абсолютно уверен, что никто не запрашивал у Земли разрешения на такие эксперименты. Подняв голову, я заметил в зеркале при открытой дверце шкафа свое отражение, мертвенно-бледное лицо и черные очки. Комната, пылавшая белым и голубым, выглядела совершенно невероятно. Через несколько минут послышался протяжный скрежет, и снаружи иллюминатор закрыла светонепроницаемая заслонка. Потемнело. Зажегся искусственный свет, казавшийся теперь странно тусклым. Становилось все жарче. Ритмичные звуки кондиционера стали похожи на отчаянное поскуливание. Холодильные установки станции работали на полную мощность. И все же мертвящий зной нарастал. Послышались шаги. Кто-то шел по коридору. Стараясь не шуметь, я в два прыжка очутился у двери. Шаги стали медленнее и смолкли. Тот, кто шел, остановился. Дверная ручка чуть повернулась. Я инстинктивно схватил ее и придержал. Тот с другой стороны двери по-прежнему нажимал на ручку, молча, словно захваченный врасплох. Так мы простояли довольно долго. Вдруг ручка подпрыгнула в моей ладони, ее отпустили. Раздался слабый шорох, тот уходил. Я подождал, прислушиваясь. Ни звука. Гости, я торопливо сложил в четверо и спрятал в карман заметки гибаряна, медленно подошел к шкафу и заглянул в него. Комбинезоны и одежда были смяты и сдвинуты в один угол, словно там прятались. Из-под кипа бумаг на полу выглядывал уголок конверта. Я поднял его. На нем стояло мое имя. Спазма перехватила мне горло. Я распечатал конверт и, пересилив себя, развернул небольшой листок бумаги, вложенный в него. Своим необыкновенно мелким четким почерком гибарян записал соляристическое ежегодник, том первой приложение». Малый апокриф Равинцера. И все. Больше ни слова. Вероятно, писавший торопился. Может, это что-нибудь важное? Когда он писал? Нужно как можно скорее пойти в библиотеку. А приложение к первому тому соляристического ежегодника я знал, то есть слышал, что оно существует, но никогда не держал его в руках, поскольку оно представляло собой только историческую ценность. Однако я понятия не имел ни о Равинцере, ни о малом апокрифе. Что делать? Я уже опаздывал на четверть часа, От двери я еще раз оглядел всю комнату. Только теперь я заметил закрепленную вертикально у стены складную койку. Ее заслоняла развернутая карта Солярис.